оказались проданы. Ни одного свободного места. Примите наши сожаления. Есть билеты на завтрашний рейс ближе к обеду. Проклиная аэропорты, авиалинии и всю современную цивилизацию в целом, Аргаил забронировал билет на следующий день. Затем попытался дозвониться до Флавии, чтобы предупредить её о задержке. Дома он её не застал. Он заплатил ещё и позвонил на работу. Незнакомый противный голос довольно холодно ответил ему, что она ведёт допрос очень важного свидетеля и не может подойти к телефону. Тогда он позвонил парижским коллегам Флавие, чтобы известить их о своём приезде, но там ему сообщили, что ничего не знают, ни о какой картине, и предложили подождать до понедельника. Сейчас выяснить всё равно ничего не удастся, все разъехались на уикенд. Аркаил подозревал, что при желании можно было бы найти человека, который хоть что-нибудь знал,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 Он снова позвонил в офис Флави, но на этот раз ему сказали, что она уже ушла. Однако дома он её также не застал. В общем, денёк выдался тот ещё. Чуть позже он столкнулся с новым препятствием, когда явился в галерею Жака Деларме расспросить о картине. Учитывая сколько неприятностей он претерпел от этого француза, Аргайль считал себя вправе рассчитывать на его помощь.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 Как бы там ни было, продолжил Аргайл, мне пришлось привести её обратно, чтобы сдать в полицию. Поэтому я хочу знать, каким образом она попала к вам в руки. Хотя бы для того, чтобы знать, что отвечать, когда меня спросят об этом в полиции. <с� -сосес'> Сожалею, но ничем не могу вам помочь. Откровенно говоря, я просто не помню. Какое всё-таки интересное выражение, откровенно говоря,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 Подобное заявление означает, что если год спустя в стране сохранится хоть какая-то экономика, он будет крайне удивлён. Тоже издал Арме, говоря откровенно, ну, если понимать это выражение в его переносном смысле, он отлично помнил, откуда у него появилась картина, и Аргаил деликатно указал ему на это. "Вы лжёте", сказал он. "Вы выставляете в галерее картину и не знаете, откуда она у вас появилась? Всё вы прекрасно знаете". "В них стоит так огорчаться", сказал Деларма отеческим тоном, взбисив шимаргайла. "Я действительно не знаю, но я готов согласиться, что не хотел ничего знать". Маргайл вздохнул. Ему следовало быть более осмотрительным. "Говорить как есть, чего уж там? Я знаю, кто принёс картину. Человек сказал, что действует от имени клиента, за очень приличные комиссионные, и он попросил меня организовать доставку".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 Меня толкнуло на этот поступок отчаяние. Вы могли продать свой Феррари? Страсть де Ларме, крошечным красным автомобилем была хорошо известна в среде торговцев картинами. Аргайу никогда не понимал, что за радость иметь машину, в которую с трудом втискиваешься. Продать Ферра? О, шутка, понимаю, ответил француз после секундного замешательства. Нет, деньги нужны были срочно.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 Хрустнул костяшками пальцев, потом снова потёр кончик носа. Ну, Но, видите ли, Аргаил терпеливо ждал. Я вас слушаю. Владелец, э, ну, то есть человек, который действовал от имени владельца, э, и его арестовали. Часов-часу не легче. Долларме улыбнулся нервной улыбкой. Кто был этот человек?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 Призрачная улыбка констатировала, что он не ошибся в своих подозрениях. А вы рассказали им о мюллере? Хм, по-моему, они сами уже всё знали. Как звали полицейского? Он не представлялся. Опишите мне его. Молодой В управлении по борьбе с кражами произведений искусства я его никогда не видел. Лет 30 с небольшим, э тёмно-каштановые волосы, очень густые. Э небольшой шрам над левой бровью. Да? Он вам знаком? Не знаком, но не в качестве полицейского. Он показывал вам удостоверение. Ах, нет. Точно не показывал. Но это ещё не значит, что он не из полиции. Нет.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 К великому удовлетворению Аргайла Далармэ смертельно побледнел, хотя, по мнению Джонатана, это была слишком ничтожная месть, учитывая бессовестное поведение галереечика. На этой мажорной ноте Аргайл покинул Далармэ. Примерно в то же время, когда Аргайл открывал для себя неприглядные стороны человеческой натуры, Флавия приземлилась в базельском аэропорту.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 На жаль. Это сильно упростило бы и её работу. Даже мадам Руве отнеслась к подобному предположению скептически. Она недолюбливала сына хозяина, однако не считала его способным убить родного отца. Уже хотя бы потому, что Элмон младший был абсолютно бесхребетным. А где его жена? Она умерла 8 лет назад от сердечного приступа. Мистер Элмон тогда собирался уйти на пенсию,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 У нас есть предположение, что он приехал в Рим купить картину. Мадам Руэс с сомнением покачала головой. Нет, это совсем на него не похоже. Другое дело. Руководство компании иногда просило его выполнить отдельные поручения в разных странах. В каких, например? В Южной Америке. Он летал туда в прошлом году. Раз, три, четыре в год ездил во Францию. А кстати, ему звонили оттуда за день до отъезда в Рим, и у них состоялся долгий разговор.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 Он умер некоторое время назад. Женщина задумалась, потом покачала головой: "Нет. У мистера Элмана был пистолет?" "Да, по-моему, был. Я заметил его однажды в ящике стола. Он никогда не доставал его, и ящик был всё время заперт. Я даже не знаю, настоящий ли это был пистолет. Могу я взглянуть на него?" Мадам Рове указала на комод в углу комнаты. Флавия подошла и открыла ящик.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 уверенно заявила экономка: ни разу за те 8 лет, что я работала на него, не думаю, чтобы у него там были знакомые. И тем не менее, кто-то там его ждал. Экономка проводила Флавия из гостиной в небольшую квадратную комнату, где умещались лишь письменный стол, стул и шкафчик для бумаг. Всё находится здесь, неодобрительно поджав губы, сказала мадам Рувэ. Шкаф не заперт.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 Это был годовой банковский отчет о состоянии счета за прошлый год. Согласно этому документу некая компания, связанная с финансовыми операциями, ежемесячно переводила на счет Элмана пять тысяч швейцарских франков. Название компании Флави ничего не говорило. Флави уставилась в потолок, подсчитывая, сколько это получается в год. Шестьдесят тысяч швейцарских франков. Хм, немалая сумма. В налоговой декларации ничего такого не значилось. Флавия продолжила поиски и наткнулась на чековую книжку Элмана, несколько чековых квитков, выписанных на имя Бруна Элмана, весьма солидные суммы. Должно быть, Бруна это сын. Вернулась мадам Руве. А Бруна Элман, сын вашего хозяина? Женщина кивнула. Да. Он возвращается в Базель завтра, или самолет приземлится в Цюрихе.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 уже спала беспробудным сном